ООН «Каламар». Оно изучает фауну океана и может выйти к нам послезавтра, а еще через четыре дня быть возле нас. Но для этого рейса «Каламару» нужен резон. Нас просят ответить на ряд вопросов, касающихся рыбы, которая вокруг нас плавает, и птиц, которые вокруг нас летают. Если ответы удовлетворят, то судно выйдет. Договорились, что для размышлений нам нужен час. В этот час команда «Ра» словно решала сообща за логический кроссворд. «Ид!» — кричал Жорж с мостика. «Макрель!» — отзывался Сантьяго. «Не Макрель, а Карифена, «А эти с плавниками, летучие, как их по не обзывают?» «Мы вспомнили нашего Нельсона, каменного Группера, не забыли вредной фазалии, перечислили всех акулы-китов, встреченных или виденных нами хотя бы издалека». Даже голубь Юби, явно нетипичный обитатель океана, попал в список. Нам так важно было показать, какое здесь для биологов раздолье, так хотелось, чтобы они не заортачились, чтобы Коломар пришел. Ровно через час Норман запустил движок, приняв информацию Барбаду с медлю. Похоже, там сомневались, им требовалась отсрочка, они просили возобновить связь в 17 часов. Задолго до 17 мы уселись у входа в хижину в нетерпеливом ожидании. Тур надел наушники, взял микрофон и начал обстоятельную беседу с Ивон по-норвежски. Мы, естественно, ни бермеса не понимали и ерзали на скамейке, пытаясь угадать хоть что-нибудь по выражению Турова лица, но он хранил крайнюю серьезность, смотрел прямо перед собой, будто нас и не было, наконец как бы случайно заметил нас и заулыбался. Мы поняли, что все в порядке. «Каламар» выйдет послезавтра пополудни. Ирин Кандерсон тоже вдруг расширился и решил выходить не через неделю, а через пять дней. На нем будут и вон с дочками, на «Каламаре» киногруппа и репортеры. Атмосфера на корабле резко изменилась. Куда девались усталость и нервозность? Послышались шутки, раздались веселые голоса, мы... Засыпали туры вопросами насчет размеров судов, экипажей, их и так далее. В нашем календаре появилась новая точка отсчета. За день до выхода Каламара, в день выхода Каламара, в первый день пути Каламара. Очень приятное имя Каламар, оно значит, между прочим, по-испански «каракатица». Норман и Кей совершенствовали правое весло. Они срезали долотом внутреннюю поверхность вилки, чтобы весло не терлось о нее, и сооружали кустарную уключину, продолбив пас в сосновой доске. Пусть сосна трется о сосну, может поменьше будет стачиваться. Сантьяго занимался пустыми кувшинами. Их требуется разместить под хижиной ближе к корме. Сперва кувшины нужно закупорить, превратить в поплоски. Сантьяго разогрел парафин и залил пробки, Потом крикнул меня и началось сызново то, чем мы с ним же занимались неделю назад. В чреве корабля, когда оно открылось нам, блескалась вода и гуляли волны. Мы должны были их вытеснить, выгнать. Работа кропотливая и неприятная. Хорошо Тур помогал, подавал веревки. В конце концов, мы завершили это грязное дело. Тур был доволен. Каждый день он придумывал новые и новые уловки дабы заставить все, что плавает, плавать в нашу пользу. Категорически запрещено выбрасывать за борт папирус, даже крохотные кусочки, не говоря уже о деревяшках, и страшно подумать о амфорах. Итак, в день выхода Каламара у нас опять был радиоконтакт, условленный. Я стоял на вазке, вдруг слышу «зовут», попросил Мадане, чтобы подменил, тот согласился с готовностью, здесь улыбка, Встал к рубю, а я кубарем скатился в каюту. На связи ждал Ленинград, говорил Алексей Старков. Наконец-то удалось передать репортаж для известий. Он порядком устарел, но я его перелицевал и подновил тут же у микрофона. Подиктовал, с и вернулся, сперва на мостик, а потом куда? Правильно, к брезентовой стенке. Тур разговаривал с Барбадосом Сывон. Он со смехом сообщил нам, что Ивон предлагает привести телеграфный столб, чтобы заменить им сломанное весло. Тур долго не мог понять, что она хочет притащить, И Ивон не передала по буквам.